Глава двадцатая Но никакого взрыва не последовало. Консуэла была безмолвна и неподвижна. Порпора заговорил с ней. Она сделала ему знак, чтобы он её не расспрашивал. Затем она встала, подошла к графину с ледяной водой, который стоял на клавикордах, выпила его залпом, один стакан за другим, Прошлась несколько раз по комнате и села молча напротив своего учителя. Строгий старик не понял всей глубины её страдания. — Ну что, разве я обманул тебя? — спросил он. — Какое решение, думаешь ты теперь принять? Мучительная дрожь заставила вздрогнуть статую. Она провела рукою по лбу. — Никакое. — проговорила она, — пока не пойму, в чём тут дело. — Что же для тебя непонятно? — Всё, я ничего не понимаю, я силюсь найти причину моего несчастья и не нахожу ничего, что могло бы мне её выяснить. Что я сделала Анзалета, чтобы он мог меня разлюбить? В чём я провинилась? За что он мог бы меня презирать? На этого не можете мне ответить, потому что я которая могу заглянуть в мою совесть, я в ней не нахожу ничего, чтобы могло мне послужить ключом к этой тайне. Это какое-то непостижимое чудо. Мать моя верила в силу любовных напитков. Неужели Карилла — чародейка? Бедное дитя мое, сказал маэстро. Действительно, тут есть чары. Эти чары тщеславие. Есть тут и отрава. Она зовётся завистью. Карилла могла влить её, но не она сделала эту душу, способную воспринять её. Яд уже был в порочных жилах Анзалета. Лишняя капля яду сделала его предателем из плута, которым он был, изменником из неблагодарного, которым он всегда был. «Какое тщеславие! Какая зависть!» тщеславие превзойти всех других, желание превзойти тебя, злоба, что ты его превзошла. Возможно ли это? Разве мужчина может завидовать женщине? Разве человек, который любит, может относиться злобою к успеху женщины, которую он любит? Есть, значит, много вещей, которых я не знаю и которых я не в силах понять. Ты их никогда не поймёшь. То ты будешь постоянно встречаться с ними в жизни ты узнаешь, что мужчина может завидовать таланту женщины, если этот мужчина тщеславен, и что мужчина может ненавидеть успехи женщины, которую он любит, если сфера их деятельности театр. Актёр это не мужчина, это женщина. Он живёт только болезненным тщеславием. Он занят только удовлетворением своего тщеславия. Красота женщины Вредит ему. Талант женщины умаляет его талант или оспаривает его. Женщина его соперник, или, скорее, он соперница женщины. В нём вся её мелочность, все её капризы, все требования, все смешные стороны кокетки. Вот характер большинства мужчин, подвязающихся на сцене. Есть крупные исключения, но они так редки до того почтенны что перед ними следует преклоняться им следует оказывать еще более уважения чем самым заслуженным ученым а зао не исключение он самый тщеславный из тщеславных вот тайна его поведения но какая непонятная месть какие жалкие недействительные средства чем может карилла утешить его в его разочаровании перед публикой Если бы он мне откровенно открыл свои печали, ему стоило сказать только слово, и я бы, может быть, поняла его, я бы отнеслась к нему с сочувствием, я бы стушевалась, чтобы уступить ему место. Свойство завистливых душ — ненавидеть людей за то счастье, которое они у них отнимают. А разве не свойство любви? Увы, ненавидеть в человеке, которого любишь, те наслаждение, которых ему не даёшь. В то время как твой возлюбленный относится с ненавистью к публике, который венчает тебя лаврами, разве ты не ненавидишь свою соперницу, которая дарит его наслаждениями? Вы высказываете глубокую мысль, в которую я должна вникнуть. Это истина. В то время как Анзалета ненавидит тебя за твой успех на сцене, Ты ненавидишь его за его нежности в будуаре Кариллы. Это не так. Я не ненавижу его. И вы говорите мне, что было бы низко и постыдно ненавидеть мою соперницу. Остаётся, значит, наслаждение, которое она заставляет его испытывать, и о котором я не могу подумать без ужаса. Отчего, сама не знаю. Если это невольное преступление, Анзалет и не так преступен, относясь с ненавистью к моему успеху. Ты готова объяснить вещи так, чтобы можно было найти извинения его поведению и чувствам? Нет. Анзалета не невинен и не так достоин уважения в своём страдании, как ты. Он тебя обманывает, тебя унижает, тогда как ты стремишься восстановить его честное имя. Правда говоря, я... Не желал пробудить в тебе к нему ненависть и озлобление, но спокойствие и равнодушие. Характер этого человека сказывается в его поступках. Ты его никогда не переделаешь. Покорись и подумай о себе. О себе? Обо мне одной? Обо мне без надежд и любви? Подумай о музыке о божественном искусстве, консуэла Неужели ты решишься сказать, что ты его любишь только из-за Анзалета? Я любила искусство из-за самое искусство, но я никогда не разделяла мысленно два неразделимых понятия — моя жизнь и жизнь Анзалета. И я не могу себе представить, что во мне может ещё хоть что-нибудь остаться, чем бы я могла хоть что-нибудь любить» когда необходимая половина моей жизни будет у меня отнята. Анзалета для тебя известное понятие, которым ты жила. Ты заменишь его другим понятием, более возвышенным, более чистым, более живительным. Твоя душа, твоя гениальность, все твое существо не будет в зависимости от непрочного и обманчивого образа. Ты постигнешь высокий идеал без земной оболочки. Ты вознесешься на небо и соединишься священными узами с самим Богом. Вы хотите сказать, что я сделаюсь монахинью, как вы мне когда-то это советовали? Нет, это бы значило ограничить твои артистические способности одним жанром, а ты должна познать их все. Чему бы ты себя не посвятила? «Где бы ты ни была на сцене ли, в монастыре ли, ты можешь быть святою, девою неба, невестую священного идеала». То, что вы говорите, полно отвлеченного смысла, таинственной образности. Позвольте мне удалиться. Я должна сосредоточиться, должна познать себя. «Совершенно верно, Консуэлла». Ты должна познать себя. Ты не знала себя, отдав свою душу, всю свою будущность существу во всех отношениях недостойному тебя. Ты не поняла твоего назначения, ты не поняла, что тебя равного нет, и что следовательно, у тебя не может быть компаньона в жизни. Тебе нужно одиночество, нужна полная свобода. Я не желаю тебе ни мужа, ни любовника, ни семьи, ни страстей, никаких уз. Вот как я всегда представлял себе твое существование, вот как я понимал твою карьеру. В тот день, в который ты отдашься смертному, ты утратишь твою божественность. Ах, если бы минготти и мальтейки, а и знаменитые ученицы мои великие творения послушались бы меня, они прожили бы Без соперниц на земле. Но женщина слабая и любопытна. Тщеславие ослепляет ее. Суетные желания волнуют ее. Фантазия увлекает ее. Что дало им их удовлетворенное беспокойство? Бури, усталость, утрату их гениальности. Разве ты не хочешь быть выше их, консуэла? Разве у тебя не будет идеала, который выше всех благ земных? Разве ты не согласна нарушить все потребности твоего сердца, чтобы стяжать лучший венец, каким когда-либо был увенчан гений? Долго еще говорил порпора с тем красноречием, стою энергию которых не передать. Консуэла слушала его, склонив голову, с опущенным взором. Когда он кончил, "Учитель", проговорила она, вы великий но я недостаточно возвышена, чтобы понять вас. Мне кажется, вы оскорбляете человеческую природу, осуждая ее самые благородные страсти. Мне кажется, вы подавляете инстинкты, вложенные в нас самим Богом, и поощряете чудовищный античеловеческий эгоизм. Быть может, я бы вас лучше поняла, если бы я была более христианкою. Я постараюсь ею сделаться». Вот все, что я могу вам обещать. Она встала, чтобы уйти, с виду покойная, но с растерзанную душою. Великий и вместе дикий артист проводил ее до дому, все наставляя ее, но не убедив ее. Он все-таки облегчил ей ее положение, открыв ее мысли обширное поле для глубоких и серьезных размышлений, среди которых Преступление Анзалета тонуло, как частный факт, послуживший мрачным, но торжественным началом для беспредельной мечты. Она провела долгие часы в молитве, в слезах и размышлении, наконец заснула с сознанием своей непорочности и с надеждою на волю Божью и его милосердие. На другой день Порпа разошел к ней сказать, что «Импермнестре» будет повторена для Стефании, который исполнит роль Анзалета, так как Анзалета болен, лежит в постели и жалуется на потерю голоса. Первым движением Кунсуэла было отправиться к нему, чтобы за ним ухаживать. «Избавь себя от этого труда», — сказал ей профессор. «Он совершенно здоров. Это определил театральный доктор. И сегодня вечером он отправится к Карилли. Но граф Зустиняне, который хорошо знает, что это значит, и не особенно жалеет о том, что он прекратит свои дебюты, запретил доктору выводить его на чистую воду и попросил добряка Стефанини вернуться в театр на несколько дней. Но, боже, что же замышляет Анзалета? Неужели он так опечален, что собирается бросить театр? Да, театр Сан-Самуэль. Через месяц он едет с Кариллой во Францию. Это удивляет тебя? Он бежит от твоей тени, которая падает на него. Он отдаёт свою судьбу в руки менее опасной женщины и которой он изменит, когда она ему будет не нужна. консуэла побледнела и приложила обе руки себе на сердце, готовая разбиться. Быть может, она льстила себя надеждою, что вернёт Анзалета, упрекнув его кротко за его поступок и обещав ему отказаться от своих собственных дебютов. Это известие было ударом кинжала, и мысль, что она не увидит более того, которого так любила, не вмещалась в её голове. «Этот дурной сон!» — вскричала она. «Я должна пойти к нему. Он мне объяснит его. Он не может следовать за этой женщиной. Это было бы его погибелью». Я не должна его оставить. Я удержу его. Я укажу ему на его настоящие интересы, если он сам ничего более не понимает. Пойдемте со мною, дорогой учитель. Не покинем его. Я тебя покину и навсегда, воскликнул в негодовании Порпора, если ты сделаешь подобную низость. Умолять этого негодяя, оспаривать его укориллы О, святая Цицилия, берегись! твоего цыганского происхождения и постарайся заглушить в себе слепые и бродяжнические инстинкты. Последуй за мной, тебя ждут для репетиции. Для тебя будет наслаждением петь с таким артистом, как Стефанини. Ты увидишь образованного художника, скромного, великодушного. Он потащил ее в театр, и там в первый раз она поняла весь ужас артистической жизни, эту зависимость от требований публики, вечную необходимость заглушать в себе все свои чувства, подавлять все волнения, чтобы подчиняться чувствам других и вызывать в них чувства. Эта репетиция, одевание, затем вечером представления были для неё настоящей пыткою. Анзалета не являлся. Через день пришлось выступать в опере буф Голуппи, Арчи Фанфано Редематти. Эту оперу назначили, чтобы сделать удовольствие Стефанини, который был великолепным комиком. консуэла пришлось смешить всех тех, которых раньше она заставляла плакать. Она была блестяще, прелестна, в высшей степени забавна, несмотря на смерть, которую она носила в душе. Два-три раза слёзы подступали ей под горло и разрешались в искусственную весёлость, мучительную для тех, кто бы её понял. Вернувшись в свою уборную, она упала в конвульсиях. Публика требовала её. Она не сейчас вышла. Поднялся страшный гвалт, стали ломать скамейки, перелезать через рампу. Стефани не пришёл за нею полуодетую бледную как смерть, с растрёпанными волосами, её потащили на сцену. Её всю осыпали цветами, и ей пришлось нагнуться за лавровым венком. "Какие дикие звери", прошептала она, возвращаясь за кулисы. "Красавица моя", сказал ей старый певец, державший её за руку. "Ты совсем больна. Но вот эти пустяки", прибавил он, подавая ей целый сноп цветов который он для нее поднял, — лучшее лекарство для всех наших недугов. Ты привыкнешь, и придет время, когда ты будешь чувствовать твои печали и невзгоды только в те дни, когда тебя не будут венчать лаврами. «О, до чего они ничтожные и суетны!» — подумала бедная консуэла Возвратясь в свою уборную, она упала в обморок буквально на целое ложе цветов, подобранных на сцене, и как попала на бросанных на диван. Камеристка побежала за доктором. Граф Зустиняне остался вдвоем с певицею, которая была бледна и надломлена, как жасмины, валявшиеся около нее. В эту минуту тревоги и смятения Зустиняне потерял голову и поддался безумному желанию привести ее в чувство своими ласками. Его первый поцелуй был противен чистым устам консуэла она пришла в себя чтобы оттолкнуть его как прикосновение змеи прочь от меня восклицала она точно в бреду прочь от меня любовь и ласки и сладкие речи не хочу ни любви ни мужа ни любовника ни семьи мой учитель сказал свобода идеал одиночество слава и она разразилась такими горючими слезами что испуганный граф опустился перед нею на колени и старался её успокоить. Но он не мог найти слов утешения для этой оскорблённой души, а его страсть, достигшая высших пределов, помимо него, рвалась наружу. Он слишком хорошо понимал отчаяние обманутой любви. В нём говорило увлечение любовника полного надежд. Консуэлла, казалось, слушала его. Она машинально освободила свою руку из его руки с потерянной улыбкой, которую граф принял за луч надежды. Есть мужчина с удивительным тактом и чуткостью в свете и замечательно глупые в делах любви. Пришел доктор и предписал успокоительное средство, бывшее в моде, под названием капли. Затем консуэла завернули в ее мантилью и отнесли в гондолу. Граф вошёл с нею, поддерживая её и не переставая говорить ей про свою любовь, не без красноречия, которое должно было её убедить. Через четверть часа времени, не получая от неё ответа, он стал умолять её об одном взгляде, об одном слове. «Но что же мне вам ответить?» — спросила консуэла точно очнувшись от сна. «Я ничего не слыхала». Зустиняни был сперва в полном разочаровании, но потом решил, что лучшего случая может не представиться и что разбитое сердце в данное время скорее может отдаться, чем после размышлений и влияния рассудка. Он снова заговорил о своей любви, ответом ему было опять то же молчание, рассеянность и инстинктивная потребность оттолкнуть от себя его объятия и уста. В этом нельзя было ошибиться хотя для гнева не было сил. Когда Гондола причалила, он попробовал удержать Консуэла еще на минуту, чтобы услыхать от нее слово надежды. «Простите мне, граф», — проговорила она холодно-кротко, «то состояние слабости, в котором я нахожусь. Я плохо вас слушала, но я все поняла». О, «Да, я прекрасно поняла». «Дайте мне ночь на размышления». «Дайте мне прийти в себя». «Завтра. Да, завтра я вам дам решительный ответ». «Завтра, милая Консуэла, о, это целая вечность. Но я готов подчиниться, если вы мне позволите надеяться, что, по крайней мере, дружба ваша...» «О, да, да, есть основания надеяться», — ответила Консуэла странным тоном, выходя на берег. «Но не следуйте за мною», — проговорила она, — повелительным жестом указывая ему на гондолу. «Иначе вам нечего будет надеяться». Стыд и негодование возвратили ей силу, но силу нервную, лихорадочную, которая разрешилась сардоническим смехом, ужасающим, когда она стала подниматься по лестнице. «Какая вы веселая, Консуэла!» проговорил чей-то голос в потемках. «Поздравляю вас!» «С вашей весёлостью!» «О да!» — воскликнула она с силой, схватив Анзалета под руку и быстро поднимаясь с ним в свою комнату. «Благодарю тебя, Анзалета! Ты прав! Поздравляй меня с весёлостью! Я очень весела!» «О да, очень весела!» Анзалета заранее уже зажёг лампу. Когда синеватый свет её упал на их расстроенные лица, они испугались один другого. Мы очень счастливы, не правда ли, Анзалета? проговорила она резким голосом, с улыбкой, передёрнувшей всё её лицо и превратившейся в целый поток слёз на её щеках. Что думаешь ты о нашем счастье? Я думаю, Консуэла, ответил он с горькой улыбкой, сухими глазами, что нам было не особенно легко под ним расписаться, но что в конце концов мы с ним «Свыкнемся». «Мне казалось, ты вполне свыкся с будуаром Кариллы. А ты, как я вижу, обошлась с гондулой графа». «Графа? Значит, тебе было известно, что граф хочет сделать из меня свою любовницу? И для того, чтобы тебе не мешать, моя милая, я скромно удалился». «А! Ты знал! И это момент, который ты выбрал, чтобы меня бросить?» Разве я не хорошо сделал? Разве ты недовольна твоей судьбою? Граф великолепный любовник. Где же конкурировать с ним несчастному, провалившемуся любовнику? Порпора был прав. Подлец. Вон отсюда. Вы не стоите, чтобы я оправдывалась. Мне кажется, я была бы об всяким вашим сожалением. Убирайтесь, говорю вам. Но знаете, что вы можете оставаться в Венеции и дебютировать здесь, с Скориллою. Никогда более дочь моей матери не появится на подмостках театра. «Значит, дочь вашей матери, цыганка, превратится в важную даму Виллы Зустиняни на берегу Брента? Прекрасное будет существование! Радуюсь за вас!» «О, мать моя!» — воскликнула Консуэла, бросаясь к кровати — и опускаясь перед ней на колени и пряча лицо в одеяло, которое служило саваном ее матери. Анжалета был тронут этим энергичным движением и рыданиями, разрывавшими грудь Консуэла. Раскаяние овладело его душою. Он подошел к ней, чтобы поднять и обнять ее, но она сама встала и, оттолкнув его с дикой силой, она вытолкала его в дверь со словами Вон отсюда, вон из моего сердца, вон из моей памяти. Навсегда прощай, прощай. Анзалета пришел к ней под влиянием самого эгоистического чувства, а между тем лучшего он бы не мог ничего придумать. У него не хватило силы уйти от нее, и он придумал исход, который мог бы все уладить. Это сказать ей, что ей угрожают любовные виды Зустиниани и таким образом удалить её от театра. В этом решении воздавалось должное уважение чистоте и гордости Консуэлла. Он знал, что она не способна ни на какое двусмысленное положение и не способна принять покровительство, от которого она могла бы краснеть. В его преступной и поручной душе всё ещё держалось непоколебимая вера в невинность молодой девушки. Он знал, что найдет ее такую же непорочную, верную, преданную, какую оставил. Но как примирить это поклонение ей с намерением ее обмануть, желать остаться ее женихом, ее другом, не прерывая отношений с Кариллую? Он хотел, чтобы Карилла вернулась с ним на сцену решительно не мог подумать, разойтись с ней в такое время, когда от неё зависел всецелый его успех. Этот смелый и подлый план назрел, однако, в его мысли, и он относился к консуэла как относятся итальянские женщины к Мадоннам, у которых они вымаливают прощение в часы раскаяния и которым завешивают лица, когда грешат. Когда он увидал её блестящую, безумно весёлую в её комической роли в театре, он испугался чтоб потерял столько времени на обдумывание своего плана. Когда он увидал, что она вошла в гондулу графа, затем, выходя, разразилась таким судорожным смехом, не понимая всего отчаяния этой измученной души, он подумал, что пришёл слишком поздно, и его обуяла злоба. Но когда она, возмущённая его оскорблениями, выгнала его с презрением, У него вернулось к ней уважение вместе с страхом, и он долго бродил по лестнице и вдоль берега в надежде, что она его вернёт. Он рискнул даже постучать в её дверь и молить её через дверь о прощении. Но мёртвое молчание царило в комнате, через порог которой, ему не суждено, было более переступить с консуэла. Он ушёл сконфуженный и удручённый, с намерением вернуться на следующий день и быть более счастливым. «Во всяком случае», — говорил он себе, — «мой план осуществится. Она знает о любви к ней графа. Дело наполовину сделано». Измученный усталостью, он поздно встал и днём отправился к Карилле. «Важная новость!» — воскликнула она, встречая его с распростёртыми объятиями. «Кансуэлла уехала!» «Уехала? С кем? Куда? В Вену, куда её отправил Порпора в ожидании своего собственного отъезда. Она нас всех обманула, эта маленькая комедиантка. Она была приглашена на императорскую сцену, где Порпора ставит свою новую оперу». «Уехала?» — не сказав мне ни слова, — воскликнул Анзалета, бросаясь к двери. «Все твои поиски её в Венеции будут напрасны», — проговорила Карилла со злым, торжествующим взглядом. «Она отплыла с рассветом в Полистрину, и теперь уже далеко на суше. Зустиняне, который воображал, что имеет у неё успех, и которого она провела в бешенстве, он лежит в постели, в лихорадке. Он присылал ко мне порпору просить меня петь сегодня». А Стефанине, которого театр утомил страшно и который стремится как можно скорее вернуться в свой замок, наслаждаться сладостью покоя, весьма желает, чтобы ты продолжал твои дебюты. А потому, имея в виду, что завтра тебе предстоит снова выступить в импермнестре, я отправляюсь на репетицию, меня ждут. Если ты мне не веришь, можешь прогуляться и убедиться в истине моих слов о фурья воскликнул анзалета ты победила ее но ты лишаешь меня жизни и он упал без чувств на персидский ковер куртизанки после побега консуэла роль графа графазустеняни делалась особенно трудную дав понять всей венеции и заставляя всех предполагать что замечательная дебютантка его любовница как объяснить выгодно для его самолюбия что при первом слове признания она быстро и таинственно ускользнула от его любви и надежд. Многие думали, что он, ревнуя своё сокровище, спрятал её в одном из своих загородных домов. Но когда Порпора сообщил, свойственную ему правдивостью и серьёзностью, о решении его ученицы ожидать его в Германии, оставалось только найти причину такого странного решения. Граф решил не выражать ни удивления, ни злобы, но его огорчение прорывалось наружу помимо него, и ему перестали приписывать то счастье, с которым его поздравляли. Большая часть истины стала всем ясна, а именно измена залета соперничество Кариллы и отчаяние бедной испанки, которые все искренне жалели. Первым движением залета было бежать к порпоре, Но тот его строго от себя оттолкнул. «Перестань меня допытывать, тщеславный юноша, без сердца и веры!» — ответил ему негодующий учитель. «Ты никогда не стоил привязанности этой благородной девушки, и от меня ты никогда не узнаешь, что с ней сталось. Я употреблю все старание, чтобы скрыть от тебя её след, и я надеюсь, что если даже случай когда-нибудь сведёт тебя с нею...» «Твой образ будет изглажен из её сердца и памяти, как я того желаю». От порпоры Анзолета отправился к Кортаминелли. Комната Кунсуэла была уже сдана другому жильцу и вся заставлена материалом его производства. Он занимался изделием из стекла, жил давно в доме и весело перетаскивал свою мастерскую. «Ба, это ты, мой милейший!» — встретил он тенора, Ты зашёл меня навестить в моём новом помещении. У меня тут славно будет. Жена родёхонька, что ей будет, где разместить детей внизу? Ты что ищешь? Не забыл ли тут чего Консуэла? Посмотри хорошенько, милый мой, я сердиться не буду. А где же её мебель? спросил встревоженный Анзалета, опечаленный до глубины души, что не видит никаких признаков Консуэла вместе связанным с самыми лучшими самыми чистыми радостями его прошлой жизни. Мебель внизу, во дворе. Она подарила её старухе Агате. Это она хорошо сделала. Старуха бедная и превратит это себе в деньги. Ну, консуэла была всегда добра. Она ни гроша не задолжала в корте и, уезжая всем, сделала по маленькому подарку. Она взяла с собой только распятие. Всё-таки странное дело этот отъезд ночью никого не предупредив. Маэстро Порпора пришёл сюда утром сделать все нужное распоряжение, точно по духовному завещанию. Все соседи пожалели её, да утешились тем, что она, верно, будет теперь жить в каком-нибудь красивом дворце на канале, ведь она теперь богатая, важная дама. Я всегда говорил, что она не пропадёт с её голосом. А уж сколько же она работала! А когда же свадьба, Анзалета? — Надеюсь, ты у меня накопишь безделушек, чтобы сделать маленькие подарки молодым девушкам квартала. — Разумеется, разумеется, — проговорил Анзалета, совершенно обезумев. Он выскочил с смертельной тоской в душе. Во дворе стояли стол и кровать Консуэла. Кровать, на которой он видал её спящую, стол, за которым она работала. Все местные кумушки продавали их с аукциона. «О боже! От неё ничего уже не осталось!» — воскликнул он, ломая себе руки. Он готов был заколоть Кариллу.